Потом объявили нарячка Логинова в сопровождении гитары. Он вышел, поклонился, тронул струны и запел. Цыганка с картами, глаза упрямые, маниста древняя и нитка бус. Хотел судьбу пытать бубновой дамою, да снова выпал мне пиковый туз. Зачем же ты, судьба моя несчастная? Опять ведешь меня дорогой слез, колючка ржавая, решетка частая, вагон столыпинский и шум колес. Логинову долго хлопали и просили спеть на бис, однако замполит был против. Он вышел и сказал, как говорится, хорошего понемножку. Затем поправил ремень, дождался тишины и выкрикнул. «Революционная пьеса, кремлевские звезды! Роли исполняют заключенные Усть-Вымского лагпункта! Владимир Ильич Ленин, заключенный Гурин! Феликс Эдмундович Держинский, заключенный Цориков. Красноармеец Тимофей, заключенный Чмыхалов, купеческая дочь Полина, работница Хачель-Лебедева, Тамара Евгеньевна. Итак, Москва, 1918 год. Хуриев Пятис удалился. На просцене он вынесли стул и голубую фанерную тумбу. Затем на сцену поднялся Цуриков в диагоналевой гимнастерке. Он почесал ногу, сел и глубоко задумался. Потом вспомнил, что болен, и начал усиленно кашлять. Он кашлял так, что гимнастерка вылезла из-под ремня, а Ленин все не появлялся. Из-за кулис с опозданием вынесли телефонный аппарат без провода. Цуриков перестал кашлять, снял трубку и задумался еще глубже. Из зала ободряюще крикнули «Давай, Мотыль, не тяни резину!» Тут появился Ленин с огромным желтым чемоданом в руке «Здравствуйте, Феликс Эдмундович!» «Здрасте!» — не вставая, ответил Дзержинский. Гурин опустил чемодан и, хитро прищурившись, спросил, — Знаете, Феликс Эдмундович, что это такое? — Чемодан, Владимир Ильич. — А для чего он, вы знаете? — Понятия не имею. Цуриков даже слегка отвернулся, демонстрируя полное равнодушие. Из зала крикнули еще раз, — Встань, Мателина, как ты с паханом базаришь! — Ша, — ответил Цуриков, — разберемся. Много вас тут шибко грамотных. Он неохотно приподнялся. Гурин дождался тишины и продолжал. — Чемоданчик для вас, Феликс Эдмундович, чтобы вы, батенька, срочно поехали отдыхать. — Не могу, Владимир Ильич, контрреволюции повсюду. Меньшевики и серы... Цуриков сердито глядел притихший зал. Буржуазные... Как их? — Лазотчики. переспросил Гурин. Во — Во-во! — Ваше здоровье, Феликс Эдмундович, принадлежит революции. — Мы с товарищами посвящались и решили. Вы должны отдохнуть. Говорю это вам, как предсом знакомо. Цуриков молчал. Вы меня поняли, Феликс Адбундович? Понял, ответил Цуриков, глупо ухмыляясь. Он явно забыл текст. Хуриев подошел к сцене и громко зашептал Делайте, что хотите. А чего мне хотеть таким же громким шепотом, выговорил Цуриков, если память дырявая стала? — Делайте, что хотите, — громче повторил замполит. — Я службу не брошу. — Ясно, — сказал Цуриков, не брошу. Ленин перебил его. Главное — Главное достояние эволюции — люди. Беречь -э дело архиважное. Так что собирайтесь и в Крым, батенька, в Крым. — Рано, Владимир Ильич, рано. Вот покончим с меньшевиками, обезглавим буржуазную кобру, — Не кобру, а гидру, — подсказал Хуриев. — Один черт! — махнул рукой Дзержинский. Дальше все шло более или менее гладко. Ленин уговаривал, Дзержинский не соглашался. Несколько раз Суриков сильно повысил голос. Затем на сцену вышел Тимофей. Кожаный пиджак лейтенанта Рогачева напоминал чекистскую тужурку. Полина звала Тимофея бежать на край света. — К Врангелю, что ли? — спрашивал жених, и хватался за несуществующий маузер. Из зала кричали. — Шнырь! Заходи, щервей! Тащи ее в койку! Докажи, что у тебя в штанах еще кудахчит! Лебедева гневно топала ногой, одергивала бархатное платье и вновь подступала к Тимофею. — Загубил ты мои лучшие годы! Бросил ты меня одну, как вопали рябину! Но публика сочувствовала Тимофею. Из зала доносилось Эйш, как ширудит профура. Видит, что я свеча догорает. Другие возражали. Не пугайте артистку, козлы. Дайте сеансу набраться. Затем распахнулась дверь сарая, и опер Барташевич крикнул. Судебный конвой на выход. Любченко, Гусев, Королись! Получите оружие. Сержант лохно, бегом за документами. Четверо конвойных потянулись к выходу. Извиняюсь, сказал Барташевич. Продолжайте махнул рукой Хуриев. Представление шло к финальной сцене. Чемоданчик был спрятан на лучших времен. Феликс Дзержинский остался на боевом посту. Купеческая дочь забыла о своих притязаниях. Хуриев отыскал меня глазами и с удовлетворением кивнул. В первом ряду довольно щурился майор Амосов. Наконец Владимир Ильич шагнул к микрофону. Несколько секунд он молчал, Затем лицо его озарилось светом исторического предвидения. — Кто это? — воскликнул Гурин. — Кто это? Из темноты глядели на вождя худые и бледные физиономии. — Кто это? Чьи это счастливые юные лица? Чьи это веселые блестящие глаза? Неужели это молодежь семидесятых? В голосе артиста зазвенели романтические нотки. Речь его была окрашена неподдельным волнением. Он жестикулировал. Его сильная, покрытая татуировкой кисть, указывала в небо. Неужели это те, ради кого мы возводили байкады? Неужели это славные внуки эволюции? Сначала неуверенно засмеялись в первом ряду, через секунду хохотали все. В общем хоре слышался бас майора Амосова. Тонко вскрикивала Лебедева, хлопал себя руками по бедрам. Гешич Михалов, цуриков на сцене, отклеил бородку и застенчиво положил ее возле телефона. Владимир Ильич пытался говорить: Завидую вам, посланцы, будущего! Это для вас зажигали вы первые огоньки новостойк! Это ради вас? Да слушайте же, псы, осталось с хер! Зал ответил Гурину страшным, неутихающим воем. Замри картавый перед беспредельщиной! — Эй, кто там ближе? Пощекотите этого мопассана! — Леняй отсюда, дядя! Подгорели кренделя! Хуриев протиснулся к сцене и дернул вождя за брюки. — Пойте! — Уже? — спросил Гурин. — Там осталось буквально два предложения насчет буржуазии и про звезды. — Буржуазию отставить! Переходите к звездам и сразу забивайте интернационал! Договорились — Договорились? Гурин, отсаживаясь, выкрикнул. — Кончайте базарить! И мстительным тоном добавил. — Так пусть же светят вам, дети грядущего, наши кремлевские звезды! — Поехали! — скомандовал Хуриев. Взмахнув ружейным шомполом, он начал дирижировать. Зал чуть притих. Гурин неожиданно красивым, чистым и звонким тенором вывел. «Вставай, — Вставай, проклятием заклейменный! И дальше в наступившей тишине весь мир голодных и рабов Он вдруг странно преобразился. Сейчас это был деревенский мужик, таинственный и хитрый, как его недавние предки. Лицо его казалось отрешенным и грубым, глаза были полузакрыты. Внезапно его поддержали. Сначала один неуверенный голос, потом второй и третий... И вот я уже слышу нестройный, распадающийся хор, Кипит наш разум возмущенный, На смертный бой идти готов. Множество лиц слилось в одно дрожащее пятно. Артисты на сцене замерли, Лебеди ужимал руками виски, Хуриф размахивал Шомполом. На губах вождя революции застыла странная, мечтательная улыбка. Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем... Вдруг у меня болезненно сжалось горло. Впервые я был частью моей особенной, небывалой страны. Я целиком состоял из жестокости, голода, памяти, злобы. От слез я на минуту потерял зрение. Не думаю, чтобы кто-то это заметил. А потом все стихло. Последний купля дотянули одинокие и смущенные голоса. — Представление окончено! — сказал Хуриев. Опрокидывая скамейки, заключенные направились к выходу. 16 июня 1982 года. Нью-Йорк. Полагаю, наше сочинение близится к финалу. Остался последний кусок страниц на двадцать. Еще кое-что я сознательно решил не включать. Я решил пренебречь самыми дикими, кровавыми и чудовищными эпизодами лагерной жизни. Мне кажется, они выглядели бы спекулятивно. Эффект заключался бы не в художественной ткани, а в самом материале. Я пишу не физиологические очерки. Я вообще пишу не о тюрьме и зэках. Мне бы хотелось написать о жизни и людях. И не в кунсткамеру я приглашаю своих читателей.